Память преподобного отца нашего Павсикакия, епископа Сенатского. Родиной блаженного Павсикакия был город Апомея, и он происходил от знатных, благородных и усердных в истинном христианском благочестии родителей. Во время своего воспитания, будучи еще в юном возрасте, он предался строгому посту, молитве и другим суровым подвигам, почему и принял впоследствии иночества. Питаясь только небольшим количеством хлеба и водою и достигши через молитву дара врачевания, он исцелял телесные, а вместе с тем и душевные недуги. Так вступил в брань с бесами, он заочно изгонял их из бесноватых, возвращал зрение слепым, выпрямлял скорченных и совершал другие дивные чудеса. Когда об этом распространилась молва, то он стал известен и Константинопольскому архиепископу блаженному Кириаку, который, совершив над ним епископское рукоположение, назначил его епископом Сенатской церкви. Став епископом святой Повсикаки, немедленно же пращую слово, изгнал из своей паствы церковных волков и, как зараженные члены тела, словесным мечом своим изрубил и выбросил их вон. чтобы они не причинили какого-либо вреда и здоровым членам. Заботясь о ревностно о своей пастве и тем содействуя ей в деле спасения, преподобный совершил путешествие в город Константинополь и исцелил там императора Маврикия от недуга, которым он был тогда одержим, за что император золотой печатью послал ему в его город заслуженное им вознаграждение в количестве одной литры золота. Когда преподобный возвращался из Константинополя в Сенаду, то, находясь в Силоне, он молитвою извел из земли источник воды, и его спутники утолили жажду. Прожив так благочестиво и богоугодно, совершив спасение многих, святой повсекакий оставил эту жизнь и отошел к возлюбленному им Господу.